Пордюзье и Оскар Ниммейер, новаторы XX века, которых фюрер обещал приковать к позорному столбу за кощунство над самой идеей градостроительства, полное отрицание традиций, фиглярство и служение беспочвенным идеалам интернационала. Он понял тогда, что единственным выходом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 Такая уж у, у испанцев мода. Всюду, где только можно, ляпать кармашки. Спасибо, испанцы. Ну, и выручили. айда молодцы. Только бы не забыть даты прибытия и вылета самолетов. Только бы удержать в памяти до той поры, пока не представится возможность записать их, посмотреть на колонке цифр раз двадцать. Тогда не врежутся, не вырубишь топором. Мужик что, бык, втемяшится в башку? Ему какая-нибудь блажь. Колом ее оттудова не вышибешь. Эк точно, а? «Ну, хорошо. Ты вызубрил даты рейсов», — сказал себе Штирлиц, выбрасывая мелко порванный конверт Иберии в очко. «Очень замечательно. Молодец. Ну, а что тебе это дало? Самолет уходит в 23.42. Уже ушел. Аэродром в десяти милях. Мотора не слышно» и второй отправляется в 9.15 попасть на него утопия. Или уж вместе с Ригельтом. А чем, собственно, он мне мешает? Прилетим в Буэнос-Айрес и расстанемся. Как он сможет не отпустить меня? Очень просто. Он обратится к первому встречному автоматчику. Держите, его ищет полиция, он наций. Вряд ли. «Нет, такое исключается. В полицию поедем в одной машине. Я нужен ему, а точнее тем, кто за ним стоит. Нужен, вероятно, в ином качестве. Поскольку они обладают организацией и поэтому информированы, игра пока что идет в их пользу».